Глава вторая. Под утро мне все же что-то приснилось. Непонятное. Какая-то муть. Она всегда снится перед тем, как надо вставать. Я куда-то бежал, затем плыл, с кем-то говорил. Но все как будто в каком-то тумане. Неясно, неразличимо. Снился даже мой напарник. Нет, не Митька. Другой. Тот, из-за которого меня отправили на скамью, подвергли унизительному наказанию. Ох, и повстречаемся мы с ним, чую. И для него это добро мне кончится. Я умею ждать и помнить. Когда человек хорошо ко мне относится, я отвечаю взамен тем же. Но когда плохо, лучше ему мне на глаза не попадаться. Встать! Резкий крик заставил открыть глаза и почти мгновенно вскочить с койки. Тело прострелило острой болью, но на удивление не такой сильный, как ожидалось. Напротив меня стоял рослый немец с голубыми глазами и светлыми короткими волосами. Настоящий ариец. Таких обычно рисуют на плакатах о Великой Германии. Я вытянулся в струнку и отдал честь. Было мерзко, обидно, но необходимо. Имя, звание. И вот тут я замялся. Конечно, я уже пытался вспомнить и свое имя, и свою фамилию, Откуда родом, но пока ничего не выходило. Тело, лицо вроде были и моими, а вроде и нет. Не такой спортивный, но и не хлюпик. Достаточно крепко сбитый, без лишних шрамов. Это было пока все, что я успел про себя выяснить. И меня все время мучил один и тот же вопрос. А как меня теперь зовут? — Что, русский, скамьян напрочь отбила память? — усмехнулся немец, не обращая внимания на мое молчание. — Ничего. В штрафном батальоне ее быстро вернут. Хотя она тебе, может, уже и не понадобится. Он сделал характерный жест ребром по горлу. Я промолчал. Нарываться было нельзя. Второй раз скамью я не переживу. Значит так, рядовой Смирнов. Какая непонятная фамилия. Сколько служу здесь, никак не могу привыкнуть к вашим фамилиям. Я ничем не выдал своего замешательства. Николай. Так. Продолжал бурчать тем временем немец. И хорошо, что он в это время смотрел в листок, который держал перед собой. Я едва не упал. Николай Смирнов. Это что, издевательство? Театр абсурда? Или все-таки реинкарнация? Назначается в первый батальон, вторая рота. Командир майор Штайн. Непосредственный начальник, сержант Большак. Так, что тут еще? непослушен послушен, дерзок, склонен к опасным действиям, может проявить инициативу, имеет задатки лидера, был обвинен в посягательствах на вышестоящих командиров». Я поморщился. Быстро же про меня настрочили. Немец поднял голову. «Хм, а по тебе не скажешь. Ладно, одевайся и за мной». Он развернулся боком. «Но запомни, на улице конвой. Шаг вправо или влево стреляю без предупреждения». «Попробуешь сбежать? Никакого второго шанса тебе не дам». Он показал рукой на дверь. Я усмехнулся про себя, ценя его шутку. «Второй шанс? Они что, издеваются? Судя по тому, что сказал мне вчера доктор, меня и неизвестно, сколько еще смертников отправят в самые пекло Тут не то, что сбежать. Выжить затруднительно. На взгляд немцев, конечно. Но это и хорошо. Лучшего момента для бегства и придумать нельзя». Фашисты вряд ли будут этого ждать. А после побега настанет черед заняться немецкими выродками, которые задумали уничтожить мой народ. Человек должен всегда оставаться человеком, независимо от того, где он находится. Защищать слабых, стариков, детей. Пока четких действий я еще не наметил, но кое-какие мысли уже были. В первую очередь нужно раздобыть деньги и документы, а затем уже добраться до Москвы, где будет проходить встреча нацистской верхушки, и помешать им. Но это после. А пока нужно выбраться с поля боя живым. Чего молчишь? А что говорить? Господин лейтенант. Господин лейтенант. Хм. Немец скинул брови от удивления. Странный ты какой-то русский. Вчера накинулся с кулаками на ефрейтеры Вольфа. Гаупт-штурмфюрер едва не захлебнулся собственной слюной от ярости. А сегодня такие скромные речи. Я только пожал плечами. Немец бросил на меня оценивающий взгляд, а затем скомандовал. «А ну на выход! Живо!» Я быстро выскочил на улицу, благо вещей у меня не было, и подгоняемый лейтенантом и двумя конвоирами буквально побежал в сторону огромного плаца, который был виден даже с той точки, где я находился. Он стоял обособленно, огороженный колючей проволокой, по которой изредка пробегали разряды электрического тока. Когда мы подошли ближе, я увидел, что плац был практически забит людьми. Они сидели, стояли, лежали, кто-то даже курил отдельно в сторонке. Возле входа дежурили двое немцев с автоматами, а также я заметил недалеко вышку с пулеметом. Хорошая позиция. Отсюда весь плац как на ладони, — заметил я. «Сержант, открыть ворота!» — приказал охране мой провожатый. «Веду заключенного к месту отбытия наказания!» Один из охранников, видимо, старший, окинул меня равнодушным взглядом проверил документы и распахнул ворота. «Заходи!» Лейтенант Вальц зашел следом за мной. «Скоро построение!» Я протиснулся внутрь сквозь проход и еще раз огляделся, отмечая увиденные детали. Штрафной батальон оказался абсолютно таким, как я его себе и представлял. Судя по тем лицам, что я увидел, здесь по всем плакала петля или, в крайнем случае, пуля, смотря что здесь используется. Людей около сотни, хотя к некоторым это высокое звание уже вряд ли относилось. Все грязные, небритые, кто-то со свежими ранами после побоев или синяками. А запах... Давно не стиранная, местами и вовсе рваная одежда, висевшая на многих обыкновенными лохмотьями. На какой помойке их отыскали? И этих людей хотят бросить на штурм? Да я даже не отправил бы их рыть окопы. стройся Голос лейтенанта с зычным эхом пронесся над плацем, заставляя меня прервать свои размышления на тему моих будущих однополчан. Люди подняли головы, кто-то с ленцой зашевелился, потянулся к центру, а кто-то и вовсе не обратил внимания на приказ и остался сидеть на земле. Однако резкий окрик старшего охранника и одиночный выстрел в воздух сразу заставили их пошевелиться. Люди встали в некое подобие строя. Я пристроился с краю второй шеренги. «Вы все?» Лейтенант в сопровождении двух конвоиров с автоматами подошел к нам и недовольно нахмурился. Ему явно не нравилось происходящее, но он, как и все немцы, должен был выполнить поставленную задачу. И других бойцов у него для этого не было. «Ни на что не способны!» «Хм», — подумал я. «Неплохое, а самое главное, очень бодрое начало». «Но...» — сделал паузу. Великий рейх решил, что вы заслуживаете еще одного шанса. Вы убийцы-дезертиры, насильники, воры, но рейх справедлив даже к вам. Хотя будь моя воля, я бы вас всех к стенке. Вальс усмехнулся. Чем-то он мне даже начинал нравиться. Спокойный, не бросающий слов на ветер, речь грамотная, наверняка из благородной семьи. Фюрер Великая Германия дает вам шанс искупить все ваши грехи. Сегодня состоится наступление нашей армии на силы американских наемников, которые без зазрения совести топчут нашу землю. И если вы проявите в этом наступлении смелость, героизм, то фюрер даст вам помилование. Вы сможете начать жизнь с нового листа». «Бред. Я мгновенно оценила его слова. Полный развод». Интересно, кто-то купился на эту туфту? Однако, как и у всех стоящих, шансов оказаться быть почетным гостем на этом празднике смерти у меня не было никаких. Но я-то шел в этот бой не просто так. Мне нужно было сбежать. И лучшего шанса не найти. Лейтенант как будто прочитал мои мысли. «Но «Ну, если кто-то думает, что мы настолько глупые дадим вам оружие, а вы сможете с ним удрать раньше, чем закончится сражение, или во время него...» то он глубоко ошибается. На вас будут надеты специальные браслеты. Если вы побежите не в ту сторону или попытаетесь отсидеться в какой-нибудь грязной канаве, пока лучшие сыны Рейха будут проливать свою кровь, вас просто уничтожат. Всего одно нажатие кнопки и... Фальц изобразил руками взрыв. Я поморщился от его слов, в душе костеря немцев последними словами. Немцев я слегка недооценил. Что ж, Это будет мне хорошим уроком. Эта нация никогда не была глупа. Они и на этот раз серьезно подготовились. Это существенно усложняло мой план побега, но не делало его невозможным. Думай, Коля, думай. А теперь, господа...» Лейтенант Вальс усмехнулся, произнося последнее слово. «Прошу вас следовать за мной для получения формы, оружия и последних инструкций». Он отошел в сторону, давая возможность охране окружить нас и начать выводить наружу. Солдаты быстро взяли нас в оборот, постоянно тыкая автоматами, и, выведя за периметр лагеря, повели вглубь расположившихся на этом участке вооруженных сил вермахта, где вскоре я различил за деревьями и десятками палаток несколько однотипных зданий. Когда подошли ближе, то прочитал на одном из них старую потрескавшуюся табличку «Склад». Лейтенант шел впереди, и когда мы достигли входа, снова велел построиться. Он пересчитал нас, а затем поднялся по ступенькам мимо караульного и, открыв дверь, скрылся внутри. Прошло несколько минут, пока он не вернулся обратно в сопровождении пухлого немца, который, смешно дергая руками, пересчитал нас в очередной раз, записал все это в маленькую тетрадь и только после этого скомандовал заходить внутрь. Мы по одному принялись проходить в высокие двери, От входа нас сразу же развернули в сторону лестницы, уходившей в подвал. «Интересно, какое оружие нам дадут?» Подумал я, спускаясь по полутемной лестнице вниз. В моем представлении это были древние автоматы и винтовки, но тут же одернул себя. На дворе 2018-й. Какие могут быть древние автоматы? Тем более это наступление очень важно для немцев. Не думаю, что они станут экономить на патронах. Хотя они пережливые, черти. Нас тем временем подвели к новой лестнице, и мы стали спускаться еще ниже, в подвал. Сразу стало холодно. Я зябко поежился, все-таки не лето. Пока думал, как бы согреться, мы пришли к внушительной металлической решетке, за которой стоял длинный стол оружейных пирамид, всяких разных ящиков, висящие на стене формы и многого другого барахла, не относящегося к военной амуниции. Пухлый встал перед нами и, открыв дверь, скрылся внутри. «Заходить по одному!» — приказал лейтенант, все время не отстававший от нас ни на шаг. Первым внутрь прошел рослый парень с перевязанной головой и синяком под правым глазом. Ему быстро выдали автомат довольно внушительного вида и незнакомой мне конструкции. С десяток гранат без запалов и пару ножей, а также саперную лопатку и комплект формы. Как я заметил, патронов ему тоже не дали. «Все правильно. Безопасность дороже всего». Скорее всего, комплект нам выдадут непосредственно перед боем. «Следующий!» Старым оказался щуплый мужик пожилого возраста в рваной гимнастерке. Он слегка прихрамывал, но все равно двигался очень шустро. Получив такой же комплект оружия и формы, он вышел к нам в коридор и отошел в сторону. Теперь настала моя очередь. Меня обслужили так же быстро. Пухлый оказался настоящим профессионалом. Он на глаз, практически без заминки, определил мой рост, вес и размер, причем очень точно. Наверное, бывший портной. Я сгреб все свое имущество в охапку и встал рядом с пожилым. Вся процедура не заняла и пары минут. Дождавшись, пока все получат оружие и форму, нас снова вывели на улицу. Там уже ждал огромный фургон. Как только мы построились, двери фургона распахнулись и на землю спрыгнули двое в штатском. «Вытяните вперед правую руку!» — командовал лейтенант Вальц. Мы быстро выполнили его приказ, Гражданские быстро стали нацеплять на нас маленькие металлические браслеты с двумя лампочками, красной и зеленой. Когда браслетами обзавелись все шрафники, один из штатских открыл чемоданчик, в котором я увидел что-то очень похожее на ноутбук. Ловкие пальцы программиста замелькали над клавиатурой, и вскоре зеленая лампочка на браслете, пикнув, загорелась ярким светом. «Все!» — штатский посмотрел на лейтенанта. «Можете ехать!» — кивнул тот. Программист кивнул и передал чемоданчик лейтенанту, а сам запрыгнул в кузов и закрыл дверь. Автомобиль, рыкнув на прощание, тронулся прочь. А я тем временем все смотрел на чемоданчик в руках вальца. Вот он, ключ к свободе. Осталось только добыть его и отключить браслет. А там можно и ноги делать. Но как это сделать? Я задумался. Единственное решение, посетившее мою голову, Это напасть на лейтенанта во время боя и снять его помощью браслет. Надо только выждать момент, когда он будет один, ну или с минимальным количеством охраны. Ничего более толкового придумать не получилось. Смирно. Голос лейтенанта вывел меня из состояния задумчивости. Строй вытянулся. Вальс прошёлся мимо нас и указал в сторону противоположную той, куда уехал грузовик. Примерно через час начнется наступление. «Ваша задача — скрытно выдвинуться вот на эту позицию под названием «Высота 218».» Лейтенант достал карту и ткнул пальцем в четко выделенный на ней квадрат. «Затем, захватив важную стратегическую высоту, закрепиться на ней и огнем поддерживать наши войска, пока те не подойдут к вам». «Ваш командир...» вольц махнул рукой и от дерева, росшего на противоположной стороне дороги, отделился невысокий худой мужчина лет тридцати, и направился к нам в сопровождении нескольких солдат вермахта. «Знакомьтесь, сержант Григорий Большак, это ваш командир. Я и майор Штайн, начальник штаба, будем осуществлять общее руководство операции из командного пункта». Я нахмурился, мысленно поливая всех последними словами. «Весь мой план сейчас летел к черту». Я принялся лихорадочно перебирать варианты, но все было не то. «Вам понятно?» Вальс строго посмотрел на нас. Мы ответили молчанием. Каждому, если он не круглый идиот, было ясно, что мы просто смертники. Судя по карте, которую успел рассмотреть, высота находилась в непосредственной близости от расположения войск наемников, и с нее они осуществляли обстрелы армии вермахта. А значит, и охрана там будет соответствующая. И нам нужно было захватить ее и уничтожить там все живое». «Сколько солдат будет нам противостоять?» Я поднял руку, пытаясь выжить максимум информации. Лейтенант и сержант одновременно повернулись ко мне. «Полная оперативная обстановка у сержанта. Он раздаст ее каждому, как и боезапас. Перед боем. После того, как начнется артобстрел. Там вы все и узнаете. Еще вопросы есть?» Гробовое молчание. «Прекрасно!» Вальц повернулся к сержанту. «Командуйте!» Большак развернулся к нам лицом и гаркнул. «Смирно! На первый-второй рассчитай Мы начали считаться. Нас оказалось ровно пятьдесят восемь. Полроты. Не густо. Чтобы неожиданно захватить высоту, такого количества людей может и хватит. А вот чтобы удержать ее, точно нет. Единственное, если немцы сразу подойдут, а так все будет напрасно. Но, думаю, они все продумали. Не дураки же. «Колонну по одному, шага, марш!» — тем временем скомандовал сержант. «Поживее!» Мы развернулись и двинулись в указанную сторону. а, -а, -а Громкий крик, резкий хлопок, и моего соседа накрыло кучей мелких осколков. Он завалился назад, вздрагивая и хрипя, оружие выпало из его руки. А я отвернулся, не в силах смотреть, как умирает еще несколько секунд назад, будучи абсолютно здоровым человек. Твою мать! Я пригнулся. Пулеметная очередь прошлась по моему укрытию, выбив фонтанчики земли. Страшно. Я и представить не мог, что будет так страшно. Африканцы воевали фанатично, порой безрассудно. Я такого от них не ожидал. Как только мы выдвинулись на позиции, и сержант раздал нам указания и патроны, нас бросили на штурм высоты. Причем сделали это без необходимой в таких случаях артподготовки. Так, над позициями врага пролетела пара самолетов, что-то там сбросило, и все. И как, спрашивается, воевать после этого? Поэтому неудивительно, что все сразу пошло не так. Мясорубка. Настоящая мясорубка. Не поймешь, с какой стороны по тебе стреляют, куда надо бежать, что делать. В таком бою мне еще быть не приходилось. Я использовал весь свой опыт знаний, всю свою удачу. До высоты мы почти добрались. Ключевое слово «почти». Наше подразделение, несмотря на то, что передвигались скрытно, все же было обнаружено африканскими наемниками слишком рано, и мы оказались зажаты практически в голом поле. Пара ям и глубокий овраг, до которого еще нужно добраться, чтобы выйти прямо к высоте. Вот и все наши укрытия. Враг принялся ополивать наши позиции из всего, что стреляло, разрывало, уничтожало хрупкие человеческие тела. Первый десяток, шедший впереди, накрыло прямым впаданием мины. Ее вои и крики умирающих я не забуду никогда. Кровь, грязь, пот. Несколько человек попытались добежать до высоты, что называется с наскока, но грамотно расположенные пулеметные точки косили их словно пшеницу. Одному оторвало ногу, второй упал с развороченной грудью. Кругом царил хаос. Кто-то дернулся назад, но не пробежало десятка метров. Раздался взрыв. Парню просто оторвало голову. Сволочи. Немцы следили за нашими действиями. Кто поддался панике и пытался удрать, убивали на месте. Пока я оглядывался, еще несколько человек погибли. Рядом взорвались две мины. Останки людей разбросало на несколько метров вокруг. Мне практически в лицо прилетела часть руки, сжимающей в ладони что-то отдаленно похожее на автомат. Я сглотнул вязкую слюну и, пригнувшись, принялся осторожно осматриваться кругом. Нас оставалось критически мало. Человек тридцать, тридцать пять, не больше. А впереди сорок метров огня, хаоса и смерти. Высота, чтобы её черти забрали. Доберёшься до неё и будешь жить». Там мертвая зона, не простреливается. Но под пулеметами 40 метров или 40 километров, какая разница? Над головой пронеслась очередная очередь. Я вжался в землю, молясь, чтобы все это поскорее закончилось. Сбоку страшно закричал один из наших. Я выглянул. Тяжелая пуля разворотила ему плечо и не оставила ни единого шанса выжить. Парень, заливаясь собственной кровью, рухнул обратно. Пару мгновений глухо поворочился непрерывно стяная, и постепенно затих. С ним все. Отмучился. Я мысленно отсчитал десять секунд, высунул руку и наугад пальнул в сторону африканцев. Пусть знают, что еще жив, а то сдуру нажмут на кнопку детонатора и взорвусь раньше времени. «Кстати, а что у нас со временем?» Я посмотрел на таймер и тихо, чтобы никто не слышал, выругался. «Времени-то как раз и не было». На всё про всё командование отвело нам только три часа. Через три часа нас просто уничтожат, как не выполнивших приказ. Ну, или наёмники сделают это раньше. Чёрт. Теперь оставалось только одно — захватить эту долбанную высоту как можно скорее, а там надеяться на удачу и на неразбериху после боя. С ней связаны все мои надежды. Снова выстрелы. Я пригнулся, внимательно наблюдая за позицией противника. Слишком далеко. Проклятые тридцать метров под непрерывным огнем. Мой сосед справа толкнул меня в плечо, я повернулся к нему. «Что будем делать?» Его голос хоть и не дрожал, но вид был такой же ошарашенный, как и у меня. Я пожал плечами. «Время!» «Да знаю я!» Раздраженно отпихнул я его руку. «Где, сержант?» «Там!» Сосед ткнул пальцем в сторону соседней ямы. Я посмотрел в ту сторону. Сержанта и еще с десяток наших прижали к земле так же, как и нас, но позиция у них была лучше. Их прикрывал приличный бугор земли. Пулемет туда хоть и доставал, но можно хоть весь день стрелять, а толку мало, если только артиллерии. Но она пока молчала. Рядом с высотой, тем не менее, раздались взрывы, я повернулся туда. Пошли немецкие танки. Один из них сразу же зачадил, выбрасывая в небо клубы черного едкого дыма. Его вонь доносилась даже до нас. Командирский люк открылся, из него показалась маленькая фигурка, но она ничего не успела сделать. Пламя перекинулось в моторный отсек, и еще через мгновение рванул боекомплект. Жуткое зрелище. От танка и экипажа остались только развороченный остров и угли. Я почувствовал запах горелой человеческой плоти. Как же это все страшно. Сглотнув огромный комок, я принялся наблюдать за другими машинами. Несколько из них проскочили, простреливаемые вражескими пулеметами зоны, и на полном ходу устремились к окопам наемников, и тут же получили ответ. Вот и артиллерия. Один танк накрыло прямым попаданием, там ничего не осталось, только приличная воронка. Второму сбило гусеницу. Он завертелся, как бешеный, стреляя во все стороны. Все, он тоже труп. Кажется, это понял и экипаж. Танкисты посыпались, словно горох. Один прикрывал товарища из автомата, остальные трое бежали, что есть сил в укрытие. Первому не хватило чуть-чуть. Пули догнали его, когда тот уже готовился спрыгнуть в пустую траншею. Парня бросило вперёд, он завалился вниз, остались торчать только ноги, обутые в чёрные сапоги. Остальные благополучно добрались до укрытия. И всё это под непрекращающимся огнём противника. Я покачал головой. Танкисты на сегодня отвоевались. А что мы? А мы... У нас еще все впереди. Несколько пуль выбили фонтанчики земли прямо у меня над головой, прерывая поток моих грустных мыслей. Пристрелялись сволочи. Я высунул руку и ответил взаимностью. Вряд ли попал, но обозначил, что веду бой. Нужно что-то делать. Есть вопрос «что?». Как хорошо бы было, если бы нас поддержали с воздуха. Это дало бы нам время. Размечтался. Я поднял голову на всякий случай прислушался. А вдруг? Пара немецких самолетов на малой высоте, больше похожих на наши беспилотники, появились откуда-то сбоку, неожиданно и почти бесшумно. Они быстро сбросили несколько десятков бомб на позиции африканцев и также быстро улетели домой. Это стало для меня полной неожиданностью. Впрочем, как и для африканцев. Огонь ненадолго стих. Это шанс. Я дернул соседа. «За мной!» И остальным. «Быстрее!» Если не проскочим сейчас, то уже не проскочим никогда. Я помчался изо всех сил. Спина ужасно ныла, ребра болели, дыхалка после побоев ни к черту, но тело не подводило. Видимо, прежний владелец за ним хоть как-то он наследил. И я успел, причем не один. Прежде чем пулеметчик отошел от близких разрывов и снова заработал по нас, мы оказались в относительной безопасности, под ним. Теперь он не мог по нас стрелять. а значит «Значит, жди вражеских десантников. Наемникам вовсе не нужно, чтобы кто-то сидел у них под боком и неизвестно, чем там занимался. Сейчас к нам вышли группы зачистки». Я оглядел бойцов. Вместе со мной семеро. Сержант остался в укрытии, и никого больше способного командовать я не заметил. Оставалось только взять все на себя. «Так, сейчас они вышлют бойцов, чтобы нас прикончить. Всем приготовиться». «Быстро берем их на ножи и входим на высоту». «А если их будет слишком много, значит, сдохнем здесь, все лучше, чем там. Или у тебя есть другое предложение?» Я повернулся к спросившему. «Нагловатого вида мужичок с абсолютно незапоминающейся внешностью. Мимо такого пройдешь и сразу забудешь. Только глаза какие-то нехорошие, злые, что ли?» «Заткнись, Митяй!» Подернул мужичка мой сосед. «Парень дело говорит». — Ладно, ладно, — всплеснул руками Митяй. — А я что? Я ничего. Мы проверили оружие, патроны, гранаты, ножи. Комплект на один бой, но хороший. Сверху раздался едва слышный хруст. Я пальцем указал туда. Мой сосед кивнул и покрепче сжал автомат. Оттуда, где находилась небольшая тропинка, ведущая наверх, показалась рослая фигура. Она шла осторожно. Наемник едва высунулся, но мой нож четко вошел в грудь. Парень захрипел, я быстрым движением перехватил у него автомат, прыгнул на тропку, открывая огонь. Двое крадущихся за ним, получив порцию свинца, рухнули на траву. Еще один успел спрятаться за валуном, но я кинул туда гранату и после прозвучавшего взрыва услышал хрип. Штрафники, выскочившие за мной, так и не поучаствовали в сражении, но сразу бросились наверх. Я дунул за ними. Пока наемники не ожидают от нас таких действий, надеясь на группу зачистки, можно будет попробовать захватить часть высоты. Нужно убрать пулемет, иначе остальные не подойдут. На вершину мы выскочили одновременно. Мои товарищи сразу же открыли огонь, а я метнулся в сторону, туда, где заметил кучку ящиков и траншею. Один из наших упал. Навстречу мне кто-то выстрелил, пришлось пригнуться и залечь за временным укрытием. Посмотрел на маркировку. Твою мать! Снаряды! «Один выстрел, и мне конец!» Я быстро перекатом ушел в сторону от опасного соседства и бросил гранату. В траншее бухнуло, кто-то закричал. «Попал!» Я пулей метнулся туда. Спрыгнув вниз, на мгновение остановился, осматриваясь. «Так!» Труп автоматчика, здоровенного мужика, примерно лет сорока, брошенная винтовка, поворот, мне туда! Я осторожно высунул ствол автомата, выстрелил, снова вскрик. Метнув еще одну гранату, дождался взрыва и тут же, выскочив, пока враги не опомнились, высадил полурожка. За моей спиной послышалось шевеление. Я успел повернуться, и поэтому нож прошел в каких-то сантиметрах от моего тела. Один из наемников спрыгнул в траншею и, выхватив еще один нож, бросился на меня. Молча, быстро. Я перехватил его руку, попытался выкрутить, но американец или африканец оказался сильнее. Он принялся продавливать меня. Еще чуть-чуть, и нож вонзится мне в горло. Я понял это и изменил тактику пнул его просто в пах. Наемник сложился пополам, а его нож, завершив круг, вошел ему в спину. Так. Сзади снова кто-то прыгнул. Я резко обернулся, вскинув автомат, но это оказался один из своих. Все, пулемету конец. Но они успели послать сигнал. Скоро здесь будет подкрепление. Орудия бьют не переставая, они где-то там. Здесь, видимо, сидели только корректировщики. Мужчина махнул в сторону еще одних тараншей второй линии, которую я едва видел из-за дыма. «Мы еще пару минометов взяли!» «Минометов?» Смотрел я на таймер. «Два часа! Как долго!» Но с первой задачей мы справились. Взобрались на высоту, подавили пулемет, огневое прикрытие. Часть высоты наша. Теперь нужно захватить ее полностью. Я обернулся и увидел сержанта, который взбирался по пригорку. И почти одновременно по отвоеванным нами позициям ударили мины. «В укрытии Снова этот ужасный вой, крики умирающих, хаос. Сержант нырнул в укрытие, один из его людей не успел, его снесло осколками, и он остался лежать сломанной ломанной куклой. Под ним медленно расплывалась лужа крови. Все это я увидел мельком, как будто смотрел кино. Только вот я находился не в теплом кинотеатре, а на настоящей войне. И смотреть по сторонам особого времени нет. Здесь либо ты, либо тебя. Спрыгнув в траншею, я бросился туда, где, как показывал мой товарищ по штрафному батальону, находились отбитые минометы. Нужно воспользоваться ими, чтобы хоть как-то снизить плотность огня. Пока немцы подтянутся, нас могут полностью уничтожить. Сейчас наемники опомнятся и вышлют десант, и тогда нам амба. Я увидел площадку, как только вынырнул из траншеи. По ней пока не стреляли, но это было вопросом времени. «Минометом кто-нибудь умеет пользоваться?» Подполз я к двум нашим, прятавшимся за грудой ящиков. «Нет!» Один из них повернулся. Это был тот парень, который спорил со мной внизу. Я быстро оглядел агрегат. «Так, труба. Сюда кладут снаряды. Так, механизм пуска. Вроде все понятно. Да, с такими мне сталкиваться не доводилось. Но если принцип такой же, как и у наших, то разберусь. Давайте боеприпасы. Доживей вы!» Неожиданно мне под ноги бухнулась мина. Я едва не отпрыгнул в сторону. «Осторожнее!» «Надо сваливать!» Меня дернули за руку. «Нам здесь долго не продержаться!» Как подтверждение этих слов, рядом взорвалось несколько мин. «Бух! Бух!» а -а -а. Не ори!» — дернул я мужика, кажется, митяя вниз. «Лучше смотри, чтоб к нам никто не подобрался. Иначе точно конец!» Я сунул мину в ствол и нажал на пуск. Через мгновение на позиции их наемников прогремел взрыв. Я вложил еще, затем еще... Бух, бух. Нас быстро засекли и сосредоточили огонь на нашей установке. Все, уходим. Я нырнул за гору ящиков, а вот мой напарник не успел. Взрыв ударил рядом с ним, и он, захлебываясь собственной кровью, рухнул поломанной куклой мне прямо под ноги. Твою же мать. Я сжал автомат покрепче и в этот же момент увидел, как к нам прорвались несколько наемников из группы зачистки. Скинув автомат, нажал на курок. Первый африканец упал, раненый в ногу. Второй ёлкнул за бугорок и открыл ответный огонь. Пули в опасной близости засвистели над головой. Я пригнулся, затем снова ответил. Неожиданно позиция, за которой прятался наёмник, осветилась яркой вспышкой и раздался взрыв. Прямое попадание. Я обернулся. Сержант Большак и ещё десяток штрафников, развернув станцию радиосвязи, что-то возбуждённо докладывали по ней. Видимо, передавали оперативную обстановку в штаб. Они грамотно прикрывались штабелем ящиков, и поэтому засечек их было непросто. Я повернулся назад и снова увидел несколько наемников. «Да сколько ж вас!» Пришлось снова стрелять, но вскоре автомат замолчал. Кончились патроны. Я полез за запасным рожком, но рука нащупала воздух. Когда же я успел все расстрелять? Заниматься изучением этого вопроса было некогда. Я пулей метнулся к Митяю, который лежал в луже расплывающейся крови, и подхватил его автомат. Проверить магазин полный. Этот урод что, так ни по кому и не стрелял, что ли? Мелькнула и пропала новая мысль, но тут же унеслась, так как меня атаковали двое африканцев. Один зашел сбоку и подсек меня, другой навалился сверху, точнее попытался. Я выстрелил в него и оттолкнул безжизненное тело в сторону, но тут же получил прямой в голову. В глазах поплыло, но сознание я не потерял. Наемник снова атаковал меня, видимо, у него, как и у меня, кончились патроны. А может, хотел убить меня голыми руками? Удар, блок, еще удар. Шустрый малый. Я с трудом уворачивался от его быстрых резких атак, готовя свою единственную. Еще в школе нам говорили, что с противником играть нельзя. Врага надо убивать сразу, одним ударом. Поймав его руку в захват, выкрутил. Африканец попытался достать другой, но я ударил его по горлу ладонью, и когда мой противник захрипел, нанес еще один удар в голову. Наемник рухнул с проломленным черепом. Я вытер с олба трясущейся от напряжения рукой пот. Везде царил хаос. Но, кажется, вторую атаку мы тоже отбили. Я увидел, что по тропинке, которой мы пользовались, чтобы попасть на высоту, взбираются немецкие солдаты. Их было много. Наконец-то и они решили поучаствовать в этой заварушке. В толпе заметил лейтенанта. Надо же, решил оторвать кусочек славы и себе. Взгляд моих глаз прикипел к чемоданчику у него в руке голубое совсем забыл о нем я взглянул на таймер полчаса как быстро пролетело время немцы тем временем расредотачивались на позициях я видел как с десяток из них тащили на себе увесистые мешки для меня сперва было непонятно что это но затем разглядел знакомые силуэты расчет быстро и грамотно развернул с пяток переносных минометов и вскоре открыл огонь по позициям африканцев стрельба с их стороны практически сразу утихла Я видел несколько разрывов, которые накрыли их траншеи. Затем там раздалось несколько взрывов. Кто-то попал в ящики со снарядами. Мимо нас на малой высоте пролетели два вертолета незнакомой конструкции и обрушили на позиции наемников свои ракеты. Стрельба стихла окончательно. Всё. Я принялся взглядом искать лейтенанта. он он стоит чуть в стороне. Охрана двое. Ещё сержанты парочка штрафников. Наш командир что-то лихорадочно объясняет лейтенанту. Тот кивает головой. На меня никто даже не смотрит. Это шанс. Больше я ждать не могу. Я метнулся в укрытие за перевернутое орудие. Отсюда мне открывался неплохой обзор. Вальц командовал своими людьми, не замечая меня и что происходит вокруг. Я приготовился. Пора. Другой возможности можете не представиться. Я проверил нож, автомат отложил в сторону, будет только мешать и метнулся к стоящим немцам. Первого, рослого гренадёра снял, загнав нож под лопатку. Немец захрипел, дёрнулся и стал заваливаться в бок. Я оттолкнул его и кинул нож в сержанта. Подхватил автомат и дал короткую очередь по второму охраннику и помощникам большака. Всё произошло настолько быстро, что вальц даже не успел повернуть голову. Я подскочил к нему. «Тихо, если жить хочешь». Я дернул лейтенанта вниз, чтобы нас не было видно со стороны. Все-таки еще гремел бой, и мне повезло, что периодически где-то вдалеке слышались взрывы и пулеметные выстрелы. Пока на нас в суматохе боя никто не обратил внимания. «Ты!» — лейтенант попытался что-то сказать, но я быстро заткнул ему рот коротким тычком под ребра. «Вводи код и сними меня эту дрянь!» По глазам лейтенанта понял, что он не будет этого делать добровольно. Времени, чтобы играть с ним у меня не было, я просто сломал ему палец а Крик быстро захлебнулся. «У тебя их еще девять!» Я показал Вальцу нож. «Затем я их начну отрезать!» «Быстро говори, кот!» «Свинья!» Я дернул его за кисть. а Лейтенант едва сдержался, чтобы не закричать. «Это тебе ничего не даст, русский!» зашипел, и голос его был наполнен яростью. Где-то рядом неожиданно раздались голоса. Вальц вскинулся, но я снова ударил его. «Ты мне нравишься, лейтенант!» Я усмехнулся. «Своей непоседливостью, верностью Рейху обещаю, что ты не умрешь, если будешь сотрудничать. Если нет...» Я провел ребром по горлу. «Ты никуда не сбежишь, даже если я сниму этот браслет!» Вальц все поудобнее. «Лучше сам сдавайся. За убийство двух немецких солдат ты и так будешь казнен. Но я обещаю, что тебя убьют быстро. Если же тебя поймают, то с живого снимут шкуру. Таков удел всех дезертиров. «Благодарю за перспективу». Я прислушался. «Нет, голосов было больше не слышно. Но как-нибудь справлюсь и сам». «Зря!» «Хватит!» Я не выдержал. «Не тяни резину, кот!» Я приставил нож к горлу. «Обещаю, будешь жить. Даю слово». Вальс нахмурился, его лицо снова исказилось от ярости. Но он все-таки потянулся, чтобы открыть чемоданчик. «И без глупостей». Предупредил его я. «Если жить хочешь». «Жить Вальс хотел» тоже не хочет. Он раскрыл чемоданчик, оказавшийся все-таки ноутбуком. Правда, незнакомой мне конструкции. Пальцы лейтенанта быстро замелькали над клавиатурой. Браслет мигнул на миг зеленым и, пискнув, перестал моргать совсем. «Вся!» — устало выдохнул немец. «Теперь он не опасен». Я попробовал его снять, защелка сухо щелкнула, и браслет остался у меня в руках. «Молодец, лейтенант. Пока еще поживешь». «И что теперь?» Глаза Вальца смотрели на меня очень пристально. «Кругом бой, столько солдат, как ты выберешься?» «Да еще к тому же без документов. Куда пойдешь?» «Не твое дело». Я коротко ткнул Вальца в подбородок, и тот откинулся назад. Склонившись над ним, я принялся шарить по карманам. «Так, пистолет, граната. Это все хорошо. Бумажник. Так, что тут у нас? Так, фотография. Это мне без надобности. Немного наличности». Не знаю даже, сколько здесь и на что хватит. А где же... О, вот они. Я достал документы лейтенанта. Быстро просмотрел и сунул в карман. Теперь желательно как можно быстрее выбраться отсюда. Я принялся снимать с лейтенанта его форму. Она нужна мне, чтобы выбраться за линию фронта. Мы с ним были примерно одинаковой комплекцией, поэтому, надев китель, брюки, я удовлетворенно хмыкнул. Конечно, немного жало в плечах, но это не страшно. Потерплю. Я еще раз огляделся, прислушался. Бой хоть и громыхал, но где-то далеко. Сейчас высоту займут окончательно, и мне будет отсюда не выбраться. И так я заметил недалеко расчет гранатометчиков и нескольких солдат с пулеметом. Еще парочку разворачивали в нескольких десятках метров от меня, на другом фланге. Немцы понемногу обживались на отвоеванной высоте. Надо было линять. Я медленно, чтобы не привлекать ничьего внимания, выпрямился, оттащил лейтенанта к груди ящиков, так, чтобы его не было видно со стороны пулеметчиков. Трупы трогать не стал, их и так валялось много. Затем подхватил пистолет, автомат, пару запасных магазинов, гранаты и метнулся к тропинке. чемоданчик зашвырнул подальше в кусты, пусть поищут. Спустившись по тропинке вниз, еще раз огляделся. Никого. Надо мной пролетела парочка вертолетов. Я с интересом проводил их. Никогда не видел таких моделей. Пригнувшись на всякий случай, я побежал в сторону окопов, оглядываясь, что по мне не прилетело от случайного снаряда. Вскоре достиг немецких рубежей. «Господин лейтенант?» Я спрыгнул в траншею, рослый пулеметчик выпрямился, преданно глядя мне в глаза. «Все в порядке?» «Так точно, герри лейтенант!» Парень отдал мне честь. «Ну и славненько». Я похлопал его по плечу, чем несказанно удивил немца, судя по расширившимся глазам. «Служи!» «Есть!» Он снова вытянулся. Я усмехнулся и зашагал в сторону лагеря. Нужно было, пока немцы не очухались, найти транспорт и уносить ноги как можно скорее. В животе неожиданно заурчало. Я вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера. Меня в последний раз кормили, когда отлеживался в госпитале, но с тех пор прошло больше суток, Я быстро огляделся. Нет, полевой кухни не видно. И вообще ничего похожего на кухню не видно. «Эй, солдат!» — окликнул я пробегавшего мимо рядового. Тот услышал мой голос, подбежал ко мне и вытянул свой весь рост. «Найди-ка мне чего-нибудь поживать Рядовой козырнул и убежал куда-то, но вскоре вернулся. «Сожалею, господин лейтенант, но удалось найти только вот это!» Он протянул мне банку тушенки и пачку галет. Я хмыкнул и взял еду. Рядовой протянул мне нож. «Ге, лейтенант!» обратился он ко мне. Я поднял голову. «Может, вам принести бритву?» Я мысленно чертыхнулся. Совсем забыл про щетину. «Какой же из меня офицер вермахта со щетиной?» «Благодарю, рядовой. Я сейчас направляюсь в штаб, там все сделаю». «Была жуткая бойня!» Тот кивнул, но в его взгляде я увидел неуверенность вместе с недоверием. Я кивнул ему на прощание, быстро вскрыл тушенку и на ходу, вернув нож солдату, принялся поглощать пищу. хорошо Желудок сыто заурчал. Я прошел уже не таясь в вглубь лагеря, мимо многочисленных палаток и расставленной техники. Всюду сновали солдаты, но они на меня не обращали абсолютно никакого внимания. Пока. Но надолго ли? Откуда-то снова взлетели вертолеты. Я остановил очередного военнослужащего вермахта. «Где у вас здесь стоянка автомобилей?» Солдат ткнул пальцем в нужную сторону. «Благодарю». Я направился в указанную сторону и вскоре достиг конца лагеря. Справа находился пост выезда. Слева стоялись десяток грузовичков и пара легковых автомобилей. О, я внимательно присмотрелся. «Мерседесы», «Ауди». Хм. Неплохо немцы жируют. Нужно экспроприировать один из мерсов. Нечего им стоять здесь в таких количествах. Я подошел к автомобилю, воровато огляделся. На меня пока никто не обращал внимания. Потрогал дверцу, дернул за ручку. Заперто. «Господин лейтенант!» Я повернулся на голос. Молодой, можно сказать, прыщавый юнец, в одежде которой выдавала в нем водителя, стоял в паре метров от меня, удивленно разглядывая мою форму. «Сержант, ко мне!» Юнец быстро приблизился. «Сержант Клоффс, господин лейтенант!» «Вот что значит немецкий орденг!» Я прищурился. «Мне нужно срочно в штаб. Какую машину я могу взять?» «Но...» «Дело срочное!» прикрикнул я на парня Не терпит отлагательства. Вы знаете, что американцы прорвали нашу оборону в трех местах? Гибнут люди, наши солдаты. Я врал напропалую, сделал страшное лицо. Юнец отпрянул. «Как? Ну, вроде же, наступление». «Что ты мямлишь?» Я придвинулся к нему. «Неси ключи от этой легковушки. Живо!» «Но, гер, лейтенант, это машина генерала». «Я сказал, живо! Наемники могут появиться в любую минуту». На мое счастье, где-то вдалеке забухали орудия, И начали взрываться мины. Солдаты, охранявшие ворота, начали переглядываться. Сержант Клосс судорожно вздохнул и, сунув руку в карман, вытащил из нее связку ключей. «Не переживай, я мигом». Выхватив ключи, я открыл дверь и забрался внутрь. «Неплохо. Комфорт главнее всего в этом мире». Я сунул ключ в замок зажигания, завел двигатель. Приятное урчание разлилось по телу автомобиля. Я вырулил со стоянки и покатил к КПП. «Открыть ворота!» «Гей, лейтенант, пропуск!» Заикнулся было сержант у шлагбаума. Снова раздался взрыв, затем заработали пулеметы. Не знаю, что там на самом деле творится, но кажется что-то не то. Неужели кто-то из африканцев и в самом деле прорвался через оборону? Я только махнул рукой. Какая разница? Мне нужно было поскорее линять отсюда, пока вальс не очнулся и за мной не началась погоня. «Открывай! Не слышишь, что там творится!» Сержант быстро стал крутить ручку, открывая шлагбаум и ворота за ним. Его помощник на это время стал срочно крутить диск телефона. Я нажал на газ и принялся выезжать с КПП, и тут мне дорогу преградил набитый солдатами грузовик. Твою мать! Как не вовремя! Я высунулся из окна. «Срочное донесение! Уступите дорогу!» Водитель грузовика принялся сдавать назад, как вдруг офицер, сидевший рядом, замахал руками, что-то показывая в мою сторону. Я сперва не понял, а когда присмотрелся, ахнул. «Вот не повезло!» Это был гаупт Кляйн собственной персоной. Видимо, он узнал мое лицо, потому что активно махал руками, а грузовик в это время принялся разворачиваться так, чтобы преградить мне дорогу. И я нажал на газ. Мерседес воем устремился вперед, задел бампером грузовик и все-таки смог выехать на дорогу. Однако радоваться было рано. Вслед мне полетели автоматные очереди. застрочил пулемет. Автомобиль содрогнулся от прямых попаданий, заднее стекло треснуло. Я резко вырулил вправо на второстепенную дорогу, которая начиналась сразу же за КПП, и помчался по ней. Посмотрел в зеркало. Грузовик с запозданием выехал за мной, но это было не самое неприятное. Я увидел пару мотоциклов и средненьких размеров броневик. «Это что, всё из-за меня?» Я удивлённо хмыкнул. Машина тем временем продолжала мчаться по дороге, изредка подскакивая на кочках. Снова прозвучали выстрелы. Я стал внимательно разглядывать дорогу впереди. Кусты, съезд, а вот и лес, то, что нужно. Я повернул к нему. Преследователи заметили мои маневры, мотоциклы ускорили ход, а броневик решил перерезать мне дорогу и поехал по диагонали. Скорость у него была приличной, но ему было сложнее. И все равно он успевал перехватить меня. Я положил на колени автомат, вытащил две имеющихся у меня гранаты. Живым я им сдаваться не собирался. Буду драться до конца». Нажал на педаль газа, и «Мерседес» устремился вперёд с максимальной скоростью. «Надо успеть!» Мимо пронеслась пулемётная очередь, затем ещё одна, раздался небольшой хлопок. Я оглянулся, грузовик отстал, но мотоциклисты догоняли. Нас едва разделяло сотня метров. Один из них достал автомат и открыл огонь прямо на ходу, опустив руль. Ну, прям как каскадёр в кино. машину тряхнула, я едва не выбил зубами чечётку, а вот мотоциклист не заметил вовремя яму и со всего размаху улетел в кювет. «Поделом». Я свернул влево и поехал к лесу. Броневик тем временем развернул башню в мою сторону, но прицелиться ему мешала буйная растительность. Меня мотнуло. Наводчик неплохо знал свое дело. Если б не кусты, то точно попал бы. Я принялся вилять из стороны в сторону, пытаясь хоть как-то сбить немцам прицел. Снова выстрел из броневика. Бухнуло совсем рядом. Автомобиль осыпал комьями земли и сломанными ветками. Треснуло переднее стекло, портя мне видимость. Меня накрыла паника. Еще несколько секунд, и меня точно накроет. «Где же этот проклятый лес?» Я с трудом вгляделся в трещины, пытаясь за ними различить мое спасение. Лес приближался. До него оставались каких-то 600-700 метров. «Боже, как долго!» И в это время меня нагнал второй мотоциклист. Дуло автомата неожиданно влезла в разбитое окно. Я резко на одних инстинкциях нажал на тормоз, и очередь, вместо того, чтобы прошить меня, ударила по панели. А немец, не ожидавший от меня такого, просто улетел на десяток метров вперед прямо под колеса моего автомобиля. Раздался неприятный хруст, машину качнуло, затем повело в сторону. Я попытался выправить ее, но пули повредили управление, и мне с трудом удавалось просто не вылететь в кювет. Снова ударил броневик. Опять мимо. Но долго мне вести так не может. До леса оставалось метров 200, когда «Мерседес» резко встал, из капота пошел пар. Я едва не ударился об руль, сработала подушка, Пришлось быстро выскочить из машины. Я успел отбежать на десяток другой метров, когда наводчик все-таки вложил в нее снаряд. Куски развороченного металла, обшивки полетели в разные стороны. Меня ударила взрывная волна. Я упал, но быстро вскочил и метнулся в кусты, чуть не получив пулеметную очередь в спину. Краем глаза успел заметить грузовик с эсэсовцами. До него уже было рукой подать. Я изо всех сил побежал в сторону деревьев. Надо успеть. Надо успеть. Успел. Я вломился в густой кустарник, росший на краю леса, как раз в тот момент, когда из грузовика принялись выпрыгивать солдаты. Они опоздали буквально на несколько секунд. Пару раз выстрелив, впрочем, безрезультатно, в кусты эсэсовцы ринулись следом за мной. Я бежал как мог. Меня хорошенько подстегивали крики немцев за спиной, а также периодически раздававшиеся автоматные и пистолетные выстрелы. Мимо пролетали деревья, кусты, овраг. Меня гнали, словно дикого зверя. Но останавливаться было нельзя, враг был рядом. Дыхалка начала подводить спустя минут десять непрерывного бега. Я стал задыхаться. Правда, и голоса немцев поутихли. Я позволил себе остановиться, чтобы как-то прийти в себя, отдышаться. Примерно минуту наслаждался тишиной. «Хальт!» Я вздрогнул от неожиданности. «Как они меня нашли?» «Стоять!» Раздался выстрел. Метнувшись в кусты, я приготовил автомат. Затаился. «Хальт!» Мимо меня пробежал один из немцев, рослый бугай, примерно под два метра ростом, но он бежал в другую сторону. Я потихоньку начал отползать, оглядываясь по сторонам. «Так, метр, другой. За тот куст, да шавраг. Тихо!» Я шептал сам себе, осторожно пробираясь вглубь лесной чащи, не обращая внимания на царапавшие руки и ноги ветви и то и дело комья грязи, попадавшиеся мне на пути. Пока все было хорошо. По-видимому, у меня получилось оторваться от преследователей. Теперь нужно было затеряться в чаще, свернуть в другую сторону, противоположную той, где меня искали, и потихоньку выбираться из леса. Я полз и полз, пока не затекли руки. Сердце бешено стучало, пульс зашкаливал. Остановившись, прислушался и только когда понял, что рядом никого нет, рискнул выпрямиться. Встал за дерево и внимательно огляделся вокруг. Вроде обычный лес. Где-то вдалеке гомонили птицы, шумел ветер. А значит, людей поблизости не было. Я облегченно выдохнул. Кажется, ушел. Сделал шаг и кубарем полетел в густую траву. Удар ножом я успел блокировать. Ударил сам, но нога поймала пустоту. Немец ушел перекатом, а затем резко выбросил руку. Нож просвистел буквально в миллиметре от головы. Я увидел разочарование, блеснувшее в глазах фрица, а затем он снова пошел в атаку. Удар, блок, еще удар, разворот. Я поймал его на обратном движении и больно приложил по голове. Но немец оказался неугомонным. Он продолжал атаковать, хотя его атаки сильно замедлились. Я понял, что нужно заканчивать, иначе рискую схватиться еще с кем-то кроме него. Удар ногой по корпусу, блок, затем еще, потом резкий выпад в колено. Сустав противника хрустнул. Немец вскрикнул, а я нанес еще один, мой любимый, в горло. Фриц завалился на спину. Все. Я нагнулся, чтобы подхватить выпавший автомат, и это спасло мне жизнь. Очередь прошла прямо над головой. Я юркнул на небольшой валун, снова прозвучала очередь, она дробью постучала по камню. Но мне удалось заметить, откуда стреляли. С пригорка. Я едва заметно высунулся и чуть не получил пулю. О, блин. Снайпер, мать его. Как же они меня вычислили? Я крепко призадумался. Если они будут меня здесь держать до подмоги, то потом просто задавят числом. А значит, времени особо валяться не было, и нужно решить, что же мне делать. И тут, словно в ответ на мой вопрос, рядом упала граната. Я едва успел отпрыгнуть и прикрыться телом эсэсовца, как прозвучал громкий хлопок. Бух! По телу немца ударили осколки. Один чиркнул по мне. Стало больно руке. Я почувствовал кровь тонкой струйкой, потекшей по руке. Твою же мать! Краем глаза заметил движение справа. Фриц выскочил из кустов с автоматом, чтобы добить меня но сам схлопотал пулю. Согнувшись пополам, он упал на землю. Я поднялся и едва не пропустил очередного врага. Развернулся ему навстречу. Он подходил ко мне слева. «Сколько же вас!» «Как же вы меня все-таки выследили?» Я вскинул автомат, но немец стрелять не стал. Вместо этого, юркнув он нанес удар из нижней стойки и больно ударил прикладом по моей ноге. Я вскрикнул, упал на одно колено, а следующий удар фриц направил в голову. Меня мотнуло, в глазах все поплыло. Я упал на спину. «Вставай, русский!» Немец приблизился. «Я еще не закончил с тобой!» Я с трудом открыл глаза. Передо мной все плыло, в голове стоял туман, и было тяжело сосредоточиться. Но нужно было встать. Я собрал все силы. «Что, хочешь поиграть?» «Ну что ж, давай». Я стряхнул с руки бежавшую из раны кровь. Рука ныла, а на ногу было больно ступить. «Вот же паскуда, а!» Едва не сломал мне её. Профессионально бьёт. Интересно, кто он? Одет не так, как простые солдаты. Пятнистая форма, спецоружие. Я успел оценить его нож и пистолет в кубуре. «Ты готов, русский?» Фрис усмехнулся. Я скривился, и он тут же ударил, кулаком в челюсть. Я закрылся и моментально пропустил неожиданный удар в живот. Согнувшись пополам, закашлялся. «Слабак! Все вы слабаки!» «Великая Германия всегда будет побеждать таких, как ты!» Немец презрительно сплюнул на траву. Он вытащил нож и сделал выпад, чтобы добить меня. Резкий, неожиданный, как он думал. «Ага, как же!» Нож, который незаметно скользнул мне в руку, встретил клинок врага. Раздался неприятный скрежет стали, а сталь... Немец слегка провалился вперед, и я завершил удар, распоров ему горло. Брызнула кровь. Фашист стал заваливаться на меня но я вовремя сделал шаг в сторону, чтобы он меня не запачкал. Фу, повезло. Если бы он не болтал, а просто решил меня пошинковать, то было бы гораздо хуже. Склонившись над телом, я принялся изучать его карманы. Мне нужно было найти аптечку, а если повезет, то и паёк. уже же что-то есть. Быстро обыскав труп, обнаружил пару плиток шоколада, полиэтиленовый пакет с какими-то бумагами, воду во фляге, бинт, какие-то таблетки. Но всё было не то. Проверил еще раз. «Вот оно!» Я достал небольшой шприц с прозрачной жидкостью внутри. Судя по надписи на латыни, это было нашим аналогом обезболивающего. «Откуда я это знал?» «Не знаю. Просто знал, и все». Быстро засунув в карман и все, что нашел, скользнул в кусты и принялся осторожно пробираться в глубь леса, в противоположную сторону от той, где меня засекли фрицы. «Как же больно!» Я вколол в себя дрянь из шприца и, отдирая прилипшую от крови ткань, занялся обработкой раны. Зараза! Я уже и забыл, что значит быть раненым. Сжав зубы и полностью оторвав рукав нательной тельной рубахе, отбросил его в сторону, в небольшой костер, который развел в маленькой низине. Хорошо, что осколок только чиркнул по руке. Я быстро перебинтовал руку, зубами придерживая узел и с трудом завязывая его так, чтобы он хоть как-то держался. Затем вновь надел китель. Кровь, конечно, видна, но делать было нечего. Другой формы у меня все равно нет. Кое-как, оказав себе первую помощь, сжег все улики, а затем откинулся головой назад и прислонился к стволу дерева. В животе забурчало. Пришлось порыться в карманах и достать плитку шоколада. Он оказался превосходным. И что самое интересное, утолил голод. Запив все это несколькими глотками воды, принялся размышлять, что мне делать дальше. Для этого использовал карту местности, которую мне посчастливилось найти во внутреннем кармане напавших на меня немцев. Посидев над ней примерно с полчаса, понял, что мое положение из рук вон плохо. Везде, куда бы я ни бросал свой взгляд, были отмечены патрули, заставы, блокпосты. Если недалеко велись активные боевые действия, то наверняка объявлены военное положение. А из этого следовало, что ближайшие деревни расселены, дорогами пользоваться нельзя. Одинокий офицер с сомнительной внешностью и документами сразу привлечет внимание. А более-менее приличный городок, где хоть как-то можно было изучить обстановку и начать действовать, а не просто бегать, находился в 70 километрах от моего расположения. И я задумался. Долго не мог решиться, но все-таки понял, что нужно рисковать. Без транспорта мне не обойтись. Никак. Склонившись над картой, я принялся еще раз сматриваться в нанесенные на нее значки. Должно же быть что-то. Должно. Вот оно. Я едва не вскрикнул от радости. В двадцати километрах от того места, где я находился, по карте располагалась автомобильная, а по совместительству и ремонтная база фрицев. Здесь тебе и транспорт, и оружие. Если все сделать по-тихому, раздобуду автомобиль и доберусь до ближайшего города за несколько часов. Только машину нужно брать начальника базы. Там шишка не меньше полковника должна быть. Такие автомобили не досматривают. Дальше на вокзал. Вот он отмечен на карте. А затем отправлюсь на родину, в Москву. Стоп. Куда это я так разогнался? Чтобы купить билеты, наверняка нужны деньги и документы. А где их взять? Пришлось задуматься над этим вопросом, но ответа я так и не нашел. Ладно, доберусь до города, о там что-нибудь решу. Лучшего плана мне все равно сейчас не придумать. Я зевнул. Как же спать охота? Просто жуть. День выдался сумасшедший. Одна сплошная беготня, сперва по позициям Амеров, затем по лесу от немцев, да к тому же с постоянной стрельбой. Я держался только усилием воли. Но кажется, что мои силы уже на исходе. Нужно отдохнуть, выспаться, что и решил сделать немедленно. Удобнее устроившись, я положил под голову автомат и, закрыв глаза, провалился в глубокий, но чуткий сон. Вилли! Да, Курт. Где мои принадлежности или бритья? Ты их не видел? Нет, посмотри в рюкзаке. Они должны лежать в нем уже смотрел нет там ничего может ты их на базе забыл может росый немец пожал недоуменно плечами почесав при этом брит и затыла я тем временем едва сдерживая смех тихонько пробирался в другую от небольшой речки сторону на которой и приметил двух простофиль бритвенные принадлежности мне были нужны по зарез самому поэтому и полез к этим двум рыбакам Иначе с такой кустарностью меня остановит первый же немецкий патруль. Я все отдалялся и отдалялся от фрицев, пока, наконец, густая растительность полностью не заглушила их речь. Вскоре достиг неглубокого оврага. Лучшее место для утренних процедур сложно было найти. Я достал бритву, зубную пасту, щетку, мазок, зеркало. Посмотрел на свое лицо. С зеркалом осматривать себя было проще. Это не на ощупь себя лапать. Лицо и моё, и одновременно не моё. Есть кое-какие отличия, но не такие сильные. Не буду вздрагивать, когда стану смотреть на себя в зеркало. Кстати, теперь я стал понимать, почему так хорошо говорю по-немецки. Если моё сознание переселилось в моего практически двойника, то его знания языка могли остаться в голове. Отсюда и мой немецкий. И не только. Память. У меня в голове периодически всплывали воспоминания о какой-то мне незнакомой женщине, ребятах, девушке, поезд. Все было перемешано. К моему сожалению, я ничего не смог вспомнить про историю этого мира самостоятельно. Видимо, мой прежний двойник этой темой не интересовался. Или же память до конца еще не восстановилась. Не знаю, многое непонятно. Ладно, сейчас не до этого, позже разберусь. И я продолжил приводить себя в порядок. Через несколько минут снова стал походить на бравого немецкого вояку, а не на бомжа, прожившего лет сто в лесу. Кое-как почистив одежду, я двинулся в сторону, где на карте была отмечена ремонтно-автомобильная база немцев. К ней рассчитывал выбраться к вечеру. Топать было прилично, но я не унывал. Рука уже не так болела, других ран не было. Это самое главное. Настроение бодрое и туча планов на будущее. Хотя какое тут к черту бодрое настроение. Но раскисать я не привык. И то, что меня наверняка ищут, это еще не повод вешать петлю на шею. Пусть побегают за мной. На месте эсэсовцев я перекрыл бы не только дороги, но и все базы, а также населенные пункты в пределах ближайших километров 50 Хотя делать это из-за одного сбежавшего русского. Но я убил несколько немцев. Это преступление здесь каралось смертной казнью так что искать меня будут всерьез. С этими мыслями я продолжал карабкаться на небольшой пригорок, откуда мне и открылась весьма впечатляющая и даже неожиданная для меня картина. Большое шоссе с несколькими полосами движения, что в одну, что в другую сторону. Куча военной техники, двигающаяся монотонно, но неудержимо, как лавина сходит с гор, и очень много, не менее нескольких тысяч солдат. Все это издавало приличный ляск, грохот, гомон, и бог знает еще какие звуки, такие до боли знакомые и одновременно чужие. Я быстро пригнулся, напряженно следя за немецкой армией. Вот же угораздило. И как же я так не рассчитал маршрут своего движения? Пришлось снова достать карту. Теперь все стало на свои места. Из-за этих охотников порыбачить я отклонился немного на север, И слишком приблизился к главному шоссе. Надо было потихоньку сваливать. Обойду их правее. Правда, это крюк в пять километров, но лучше так. Я стал тихо отползать вниз, чтобы скрыться в лесу. Время пролетело незаметно. Уже затемно, еще раз сверившись с картой, чтобы снова не промахнуться. Я увидел, что до базы мне осталось от силы километра полтора. Следовало подготовиться. Я проверил оружие, поправил мундир, чтобы ничего не болталось, не звенело. Управившись со своим скудным снаряжением, присел на дорожку. По старой русской традиции. Все, пора. Я почесал бритый затылок, и, чтобы меня не мучили лишние сомнения, принялся за дело. Спустя примерно полчаса, осторожно двигаясь в густой траве, Я подполз к кустам, росшим в большом количестве около немецкой базы, и, раздвинув их, принялся наблюдать за огромной площадкой автотранспорта, отгороженного по периметру высоким забором с колючей проволокой и пулеметными вышками, а также редкими, преимущественно одноэтажными строениями внутри. «Так, что тут у нас?» «КПП. Двойную посту, с автоматами». «Еще один пулеметчик на вышке». «Прожекторы». «Где-то вдалеке залаяла собака». «Вроде все». Я принялся отползать назад. В это время к автобазе подъехал грузовик. Водитель о чем-то перекинулся с охранником несколькими фразами. Показал пропуск и проехал внутрь. Я долго не думал. Лучшего способа мне было не найти. Нужно было только подождать следующую машину. А лучше колонну грузовиков. Сколько не знаю, но по-другому внутрь мне не пробраться. Ждать пришлось долго. Часа полтора, если не больше. Я уже начал терять надежду... И снова думать, как мне пробраться на территорию мастерской, как вдруг вдалеке заметил блеск фар, а вскоре услышал игул двигателей. Подобравшись ближе к дороге, я стал высматривать источник. Так, легковушка, мотоцикл, не ага, два грузовика БМВ, то, что нужно. Подождав, пока мотоцикл охраны проедет вместе с легковушкой вперед, я пропустил первый грузовик, а затем метнулся ко второму. Руками зацепился за кузов, нога в последний момент едва не соскочила на дорогу, но я, ловко подтянувшись, оказался внутри. Мне повезло. Кроме груды ящиков там больше ничего не было. Я затаился. Грузовик вскоре встал, послышались голоса. «Что-то вы припозднились, господин капитан». «Прокололи колесо, Герц. Пока меняли, провозились до темноты. Все это вышло очень не кстати «Да уж, вы правы. Полковник ждал вас еще в обед». «Ничего. Главное, что приехали. Куда нам?» «Как обычно, на вторую стоянку». «Спасибо, Герд. Пока разгружаемся, схожу к полковнику. Доложусь». Машина тронулась, я на всякий случай постарался даже не дышать. Вдруг он взбредет в голову проверить груз. Хотя, судя по разговору, они здесь не в первый раз и их хорошо знают, но всякое может быть. Машина свернула влево и, проехав еще пару минут, встала. «Все. Мне пора». Быстро, пока солдаты не подошли на разгруз, я выскользнул из грузовика и метнулся к ближайшему зданию. Под ногами зашуршал гравий. «Кто там?» Я встал как вкопанный. «Что там у тебя, Курт?» «Не знаю. Показалось, видимо». «Меньше пей пиво с Альфонсом по вечерам». «Да пошел ты, Дитрих! Иди лучше помогай разгружать. Ящики тяжелые». Я выдохнул. Осторожно выглянул из-за угла. Двое немцев возились возле грузовика, перетаскивая ящики. Еще один, видимо, шофер стоял в стороне и курил сигарету. Так, сейчас мне нужно тихо обойти их и, действуя строго по плану, сначала найти начальника базы или, на худой конец, его заместителя, а потом двигаться к стоянке автомобилей сотрудников и уже вместе убираться отсюда как можно скорее. Интересно только, где она? Главное, чтобы была неподалеку. Я еще раз проверил грузчиков, на месте ли они. Все еще разгружают. Надо спешить, пока они заняты и не смотрят по сторонам. Пойду навещу местное руководство. Куда там собирался зайти капитан, чтобы доложиться? Я огляделся. Недалеко в единственном на всю базу двухэтажном здании горел свет. Я присмотрелся. Похоже, мне туда. Осторожно, скользя в темноте, двинулся в нужную сторону. Неожиданно для меня совсем рядом раздался скрип подошв, и я быстро юркнул за груду каких-то ящиков. Спустя мгновение мимо меня прошел часовой. Фу, пронесло. Выглянув из-за штабелей, я осторожно двинулся к нужному строению. Возле входа висел немецкий флаг и стоял часовой. Немецкий Орднонг. Я развернулся и тихо начал красться вдоль здания в противоположную сторону. Так, вот окно. Я осторожно заглянул, молясь, чтобы шторы не были плотно задвинуты. Они оказались вообще открыты. Я принялся разглядывать обстановку кабинета. Огромный шкаф с документами в углу, массивный сейф около стола, несколько стульев, диван и, самое главное, никого. Особо ни на что не надеясь, потянул заставню. Открыто. На улице не сказать, чтобы душно, даже прохладно. Не больше 12-14 градусов. Весна, Франция. Подивившись беспечности немцев, я скользнул в кабинет. Застыл около окна. Прислушался. Затем двинулся по часовой стрелке, осматривая комнату к входной двери. Ничего интересного. Но свет горел, значит, сюда в любой момент кто-то вернется. Не исключено, что и начальник, а может, всего лишь дежурный. Подождем. Не зная внутреннего расположения комнат, наличия охраны, глупо было соваться дальше. Возьмем языка и все спросим у него, а там разберемся. Застыв за дверью, я напряженно вслушивался в тишину. Буквально через несколько минут услышал неторопливые шаги. Я постарался даже не дышать. Дверь медленно отворилась, и в комнату вошел толстенький коротышка в офицерском мундире. Мучаясь сильной одышкой, он полез в карман и, вытащив оттуда платок, принялся вытирать вспотевший лоб. Я стоял тихо, как мышка, и ждал, не войдет ли следом еще кто-нибудь. Нет, больше никого. Нужно брать. Немец захрипел, попытался дернуться, Но мои пальцы сжали его горло, а к виску я приставил пистолет. «Тихо, если хочешь жить». Противник обмяк, но неожиданно завозился еще сильнее Мне пришлось слегка придушить его. «Я же сказал тихо». Офицер послушно закивал, и в его глазах заплескался страх. «То, что нужно». «Сейчас я уберу руку, но если ты закричишь, сдохнешь, понял? Если понял, кивни». Нимец закивал, да так, что я всерьез начал опасаться за его здоровье. Я убрал ладонь. Где находятся ключи от личного транспорта начальника базы? Я не знаю. Короткий тычок, и толстяк согнулся пополам. Последнее предупреждение. Где ключи? Там, в столе. Кнул пальцем коротышка. Значит, начальник, ты... Прищурился я в душе, радуюсь тому, что не надо больше искать важную шишку. Коротышка дернулся, отрицательно закачал головой, но по его лицу я понял, что он врет. Собирайся, прокатишься со мной. К куда? Заткнись. Придерживая немца, я подошел к столу и открыл ящик. Да, точно, вот они, под бумагами. Кто вы такой? Почему ведете себя как вор? Хотя вы же офицер, дезертир что ли? Выпалил начальник базы. Я ничего не сказал, только взял ключи и, подталкивая немца вперед, вышел в коридор. Под ними шум пристрелю. Запомни, шутить не люблю и всегда держу свое слово. А теперь пошел. Вдвоем мы направились к выходу. Часовой проводил нас удивленным взглядом. Он не помнил, чтобы кто-то входил в здание. Мы спустились по лестнице. Куда? Коротышка мотнул головой. Тебе далеко не уйти, предупредил он, когда мы уже подошли к стоянке. Тебя поймают. Все может быть, пожалуй, плечами. Садись за руль. Без пропуска тебя не выпустят. Но вы же со мной. Вас точно выпустят. усмехнулся я и еще раз предупредил. Без глупостей тогда будешь жить. Машина, не слабенький такой, Мерседес, вырулил в КПП. Полковник вел не очень уверенно. Видно сразу, что привык не сам сидеть за рулем. — Испавин, полковник? — козырнул ему рослый сержант на посту. — Куда же вы в такое время без охраны? — Срочное дело, Вилли, открывай. Но открывая это приказ я волькер полковник вытянулся в струнку сержанта побежал к шлагбаум тот вздрогнул и принялся же ужать мотором привода открывая нам выезд с базы створки ворот также поползли в стороны пулеметчик на вышке на мгновение осветил нас но видимо узнал машину и быстро отвернулся я слегка выдохнул на руки все же немного подрагивали стоило полковнику поднять шум и все мой квест подошел бы к концу Но, видимо, ему очень хотелось жить. Неоспоримый аргумент. Полковник тем временем продолжал вести машину, изредка петляя по дороге. «Стой!» — скомандовал ему, как только база немцев осталась далеко позади. Немец нажал на тормоз, и в этот же момент я резко ударил его по шее. Коротышко вздрогнул и принялся заваливаться на меня. Я тихонько открыл дверь, вышел из машины, подошел к водительскому месту и, вытащив бесчувственное тело фрица, оставил его в придорожных кустах при этом забрав все, что нашел у него в карманах, хотя кроме зажигалки и часов у него ничего ценного не было. Искать его теперь будут долго. Если повезет и ночью не замерзнет, то выберется. По уму стоило его добить, но я никогда не нарушаю данного слова. Это мое правило. Я сел обратно за руль и завел двигатель. Мотор приятно заурчал. Да, немцы умели делать хорошие автомобили. Но сейчас не об этом. Я открыл бардачок и обнаружил в нем, кроме пачки сигарет, авторучки и карту. Включив свет, я склонился над ней и принялся ее изучать. Она была гражданской направленности и представляла для меня определенный интерес. Судя по ней, мне следовало проехать еще десяток километров и свернуть на развилку. Дальше прямо, а потом выезд на основное шоссе и пилить уже до городка. Я еще раз посмотрел на карту. Так, как называется город? Ля -Руа. Типичное французское название, наверное. Я-то думал, что немцы все по-своему переиначили Хотя мне сейчас не стоит об этом думать. Я плавно нажал на газ и, выбросив лишние мысли из головы, тронулся в танец.